Глава 12. А вся эта тревога произошла вот каким образом. Народу на всенощный под 210 праздник во всех церквах, хоть и уездного, но довольно большого промышленного города, где жила Катерина Львовна, бывает видимо-невидимо. А уж в той церкви, где завтра престол, даже и в ограде яблоко упасть негде. Тут обыкновенно поют певчие, собранные из купеческих молодцов и управляемые особым регентом, тоже из любителей вокального искусства. Наш народ набожный,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 — А вот ребята чудно тоже про молодую Измайлиху сказывают, — заговорил, подходя к дому Измайловых, молодой машинист, привезённый одним купцом из Петербурга на свою паровую мельницу. — Сказывают, — говорил он, — будто у неё с ихним приказчиком Серёжкой по всякую минуту амуры идут. — Это уж всем известно, — отвечал Тулуб, крытый синей нанкой. — Её нончей в церкви знать не было. — Что церковь? Столь скверная бабёнка испаскудилась, что уж ни бога, ни совести, ни глаз людских не боится.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 Толпа увеличивалась каждое мгновение, и произошла известная нам осада Измайловского дома. Видел сам, собственными глазами видел, свидетельствовал над мёртвым Федию машинист. Ладенец лежал повержен на ложе, а они вдвоём душили его. Сергея взяли в часть в тот же вечер. А Катерину Львовну отвели в её верхнюю комнату и приставили к ней двухчасовых. В доме Измайловых был нестерпимый холод. Печи не топились, дверь на пяде не стояла.